которым предстояло найти решение тайны звуков Таоса. Но, обы исследования, продолжавшиеся более месяца, не дали ровным счетом ничего. Странные звуки, замеченные еще несколько тысячелетий назад. Даже при беглом взгляде на географическую карту становится ясно. Нью-Мексика – земля полной тайн и загадок. Это становится особенно заметным, если посмотреть на феномены инопланетного происхождения. Так в непосредственной близости от тех мест высится не только величественная гора по прозвищу Корабельная скала, который местные индейцы с незапамятных пор считают священным местом. Там же находится и плато Сан-Абгустин и Росвелл, на которых в 1947 году произошло сразу несколько падений НЛО. Неподалеку от тех же мест расположена была ВВС Холомен, на которой в 1964 году была заснята на кинопленку посадка инопланетного космического корабля. В том же Нью-Мексико находится испытательный космодром White Sands, над которым также достаточно часто наблюдается появление колоритных НЛО. Появление НЛО часто описывают как совершенно бесшумные, однако некоторые свидетельства говорят, а не громком гудении, исходящим от этих летающих объектов. Сохранились весьма древние предания, повествующие о столь же необычных звуковых эффектах, которые обычно ассоциируются с появлением богов, загадочных летающих объектов и прочими феноменами космического плана так в числе многочисленных и порой оглушительно громких явлений Яхве, упоминаемых в Библии. Есть одно крайне интересное описание, приведенное в Третьей книге Царств. И вот Господь Яхве пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы перед Господом,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 и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос. Другое слышимое даже в наши дни свидетельство античных времен находится в этрусском некрополе в маленьком городке Чиузи-Виталий. Там находится так называемая томба даль Эта гробница относится К пятому веку до нашей эры имеет совершенно необычный вход, известный как попьющая дверь. Поворачиваясь на петлях, она издает резкий, слышимый издалека звук. Этот звук, напоминающий звучание тромбона, возникает никак не случайно, а вызывается. Поворотом штырей петель в бронзовых держателях. Трение друг от друга двух различных материалов, камней и металла, заранее предусмотренные древними конструкторами, и создает эти странные звуки, некогда воспринимавшиеся как звуки из космоса. По утверждению видного австрийского археолога Эльфриды Пашингер, подобные двери существовали и в других древних этрусских храмах. Жрецы были вполне способны целенаправленно, подобно тому, как это имеет место с поющей дверью из Чиузи, вызвать акустический эффект медленно нарастающего или затихающего звука трубы, которые простые люди воспринимали как таинственные знамения богов,